Глава пятая. Я смирился. Серьезно. Просто пришел к выводу, зачем ломать голову над вопросами, как и почему. Ответ все равно узнать невозможно. Причина есть, это точно. Надо только понять, какая именно. Но, по большому счету, я... Славик. Все. Буду, значит, жить с этим. Прям легче даже стало, когда прекратил загоняться. Потому что сойти с ума в попытке осмыслить, как вообще возможна ситуация, где я нахожусь в родном брате, не хотелось бы. А то можно в самом деле чокнуться. Особенно после неожиданного заворота мозга, когда он вдруг выдал яркое кинематографическое воспоминание из жизни Славика. Тоже такая себе особенность. Ржавый сказал, я был похож на лунатика. Глаза в точку и никакой адекватности. Мало ли где и в какой момент меня снова стиганет. Например, во время игры. Вот это будет прям совсем плохо. Хотя знать все о жизни брата надо. Полезная информация. Учитывая, что мне в то время, к которому привязано случившееся воспоминание, исполнилось около пяти. Я не в курсе всех этих событий. Вот вообще было похрен. Интересовали тогда совсем другие вещи, свойственные ребенку. Брата, я считаю, и не видел дома. Самое интересное, внезапных прозрений больше не прилетало. По крайней мере, ближайшие два дня. Однако многие вещи я просто знал. Будто это мое собственное знание и опыт. Например, пацаны, с которыми встретились на школьном дворе. Они учились в той же школе, что и мы с Ржавым. Жили в одном с нами районе. Уровень наших взаимоотношений был ближе к дружеским. На крови не братались, а я и такое, между прочим, делал. Вернее, не я, Славик. Просто за два дня новой жизни стал воспринимать все именно своими глазами поэтому думал о себе и о брате, как об одном целом в первом лице. Так вот, с ржавым мы момент скрепления дружбы кровью пережили. Лет в семь. Удивительная дурость, конечно. Тем не менее, и Славик, и Петька знали наверняка. Друг за друга готовы отдать жизнь. Ужас какой! Это вряд ли, конечно. Я, например, больше не собираюсь жизнями раскидываться. Ни кот все-таки. Запасов девять воплощений не имею. И так чудом продолжаю коптить это небо. Хоть и в другом времени, в другом виде. Друг — не вопрос. Но насчет остального — сорян. Тем более в свете взаимоотношений с соседними районами выражение «отдать жизнь» выглядело вполне себе реальным. Вообще, город условно делился на пять частей. Низ, Девятка, Березка, Собачий, Поселок. Поселковые как раз и были нашими самыми главными врагами. На пустыре в тот день, когда я очнулся в теле брата, решался очень важный вопрос между нами. Такой важный, что несколько человек загремели в больницу. Правда, суть вопроса сводилась к тому, кто круче, что, по моему скромному мнению, было полной ерундой. Но, тем не менее, противостояние длилось годами и периодически переходило в откровенный мордобой с последствиями. Два дня, суббота и воскресенье, прошли как-то спокойно. Даже с алёшей к счастью, я не встретился. Когда вернулся домой, узнал, что младшего отправили в гости к тетке. Это да, алёша любил ездить к родственникам. Тетя Тоня, материна родная сестра, ухитрилась выйти замуж за мента. Удивительно, но вот так распорядилась жизнь, причем не просто какой-то обычный мент. Дядя Дима был следователем по особо тяжким преступлениям. В то время в Воронеже имелось здание, которое в народе прозвали Серый дом. Оно и правда было серого цвета, находилось в самом центре на улице Володарского. Вот как раз там и сидел тот самый шестой отдел, где служил муж тетки. Помимо прочего, в этом же доме сидели ГБшники, поэтому об этом здании говорили с каким-то придыханием и опасением. Если кому-то выпадала участь быть вызванным в серый дом, как правило, родня провожала счастливчика практически с полным набором вещей, начиная от сигареты, заканчивая зубным порошком. Отец и дядя Дима держали нейтралитет в отношении друг друга. Во время каких-то семейных встреч они оба садились по разные стороны стола, но, как правило, после нескольких рюмок их дислокация менялась, а расстояние между ними значительно сокращалось. Так понимаю, чисто по-человечески существовало все-таки у отца к нему некая симпатия. По крайней мере, батя иногда, если не сходила на него благодать в виде хорошего настроения, дядю Диму называл «правильным ментом». Тогда, в детстве, я не понимал значения этих слов, искренне недоумевая, как милиционер может быть правильным или неправильным. Будучи уже взрослым, догадался. Скорее всего, дело в том, что дядя Дима не брал денег у желающих их дать за некоторую помощь, и в определенных моментах, вспоминая о родственных связях, предупреждал отца о каких-то грядущих проблемах, особенно в отношении Славика. так вот Алёша очень любил ездить в гости к тете Тони, которая жила в Воронеже. Во-первых, его поражала квартира, в которой было много книг. Книги стояли и лежали везде. На полках, на столах, просто на полу. Сама тетка работала учителем русского языка и литературы. Свой предмет любила фанатично, считая, что нормальный человек должен непременно много читать. Но еще больше Алешу удивляло то, что за столом никто не матерился, и даже если дядька выпивал за ужином несколько рюмок, никто из детей не бежал прятаться. То есть в понимании Алеши это была самая настоящая семья. Поэтому при каждой возможности он сбегал в гости к родственникам. Тем более, что дядя Дима был его крестным. И это, кстати, вообще не выбор отца. Младшего сына мать родила, когда отец сидел. Съездила на свиданку и вернулась оттуда с подарком. Поэтому, кто будет крестить алёшу решила самостоятельно. Отец узнал об этом факте, только вернувшись домой. Мягко говоря, он сильно был против. Но его слово уже ничего не решало. Как бы то ни было, мне отсутствие младшего было на руку. За побег от матери получил по самые не балуйся. Она ждала нас с ржавым во дворе, делая вид, будто занимаются делами. Ковырялась в кустах, типа нас и не видит вовсе. На самом деле, как только я открыл калитку, моментально выскочила на улицу за ворота с пластмассовой выбивалкой для ковров. Меня не трогало опасалась, наверное, за голову. А вот Петьку гнала резво. Орешу не повезло. — Тетя Валь, да я при чем? — ржавый в припрыжку, убегая от матери. — Я тебе говорила, чтоб не показывался. Говорила, а ты опять. Дня не дал ему отлежаться. Ходишь тут, нечего. И дружкам передай. Увижу рядом со славой, оторву я В этом месте мать осеклась, видимо, решив, что насчет яиц можно подростку и не говорить, а потом уточнила. «Голову оторву, понял?» Отбросила в сторону сломавшуюся о спину ржавого выбивалку и пошла в дом. В воскресенье, соответственно, я провел в постели, аж задница отнималась к вечеру. Меня кормили, поили, наглаживали по голове, как собаку, и очень жестко контролировали, чтобы не произошло никакого вторжения извне. Даже отец получил выговор, когда пытался пробраться в спальню, желая узнать все-таки детали, про прослучившиеся на пустыре. Меня же сильно нервировал момент предстоящей тренировки. Понедельника я ждал со страхом. Почему-то казалось, что тренер непременно догадается, Я ни черта не славик. В первую очередь я понятия не имею, как это вообще будет выглядеть. Теоретически тело знает все, что ему надо знать. Все-таки мышечная память и какой-никакой опыт имеются. В голове тоже присутствует представление «но это мое». А я, в отличие от брата, начал заниматься хоккеем, будучи взрослым человеком. Хрен его знает, что в итоге получится. Выйду на лед, а мне скажет Сергей Николаевич, батенька, что за херня происходит, где Славка? Вот до какой фигни додумался, размышляя о предстоящей встрече с тренером. Кстати, Сергея Николаевича я тоже знал, именно знал. Когда думал о нем, сразу видел перед собой крепкого мужика с холодным взглядом и седыми висками. Правда, личных моментов не мог вспомнить никаких. Тужился, старался, хрен там. Хотя надо бы, чтобы понимать, как себя вести. Однако в голове, когда хотел вспомнить тренера как человека, его привычки, поведение, особенности — мутная вязкая пелена. Похоже, сознание либо решило выдавать информацию порционно, чтобы крыша не поехала, либо пока мне это не надо. Понедельник в школу не пошел. Конец октября, и каникулы избавили от необходимости еще с этим заморачиваться. Поэтому я Алеша ища с издомой на неделю. Мать пыталась выпихнуть меня в поликлинику, но от этой перспективы я тоже отбрехался. Обещал обязательно, непременно, сто процентов сходить, но потом, когда-нибудь. Голова не болела, не кружилась. Без сознания, как нежная барышня, я не падал. Какого черта мне делать в поликлинике?» С трудом дождался обеда. На тренировку надо было явиться к шести часам вечера. А для этого сначала требовалось попасть в Воронеж. Наш город находился от областного центра относительно недалеко, километров тридцать в общей сложности. Наверное, на нервяках собираться я начал часа за четыре до нужного времени. Взял сумку, в которой всегда возил снаряжение, укомплектовал ее. Посидел, посмотрел на часы, а потом все-таки направился к выходу. Погуляю, если что, рядом с дворцом спорта. «Ты куда?» Отец как раз заходил в дом, когда я был уже на низком старте, натягивая кеды. Тяжеленная сумка с формой стояла рядом. Кстати, обратил внимание на коньки. С амуницией было все непросто, но Славке мать где-то по блату достала настоящие чехословацкие ботос. Брат был безумно счастлив. Сейчас в сумке лежали именно они. Мать ушла на работу еще утром, поэтому батя успел метнуться к ненаглядным корешам по своим... С серьезным делам легкий запах алкоголя я почувствовал сразу так это тренировка же пойду не хочу опаздывать а ну понял давай там нормально все что было умрешь а то без его напутствия будет плохо я молча кивнул и обойдя отца открыл дверь смотри мне «Я уже сообщил всем, что эта золотая шайба станет нашей, понял?» Я ничего ему не ответил, пожав неопределенно плечами. Но пока шел к остановке автобуса, осмысливал сказанное батей и ту информацию, которую услужливо подсунула память. Опять же, похоже, не моя память, а Славкина. Золотая шайба. Можно сказать, основное соревнование для юных хоккеистов. За время ее существования появилось множество всемирно известных личностей, для которых этот турнир был своеобразным стартом, короче, значимый момент. Все, кто хоть немного соображал в этой теме, говорили «Золотая шайба – единственный путь к мечте». Оптимальный вариант для любого спортсмена, который хочет добиться серьезных результатов. Круто, только я о нем знаю мало. Меня это все не коснулось в силу возраста и потому, что к олимпийским наградам, например, не рвался. Не дурак. Прекрасно понимал, что после 20 рассчитывать можно только на любительскую игру, чисто для себя как ни крути но основы лучше усваиваются с детских лет а гением клюшки и шайбы я не был чтобы резко вдруг стать супер игрокком это вообще по сути моя личная облаж и определенная мания просто хотел доказать что тоже могу кому только доказать не ясно не было уже свидетелей этого относительного успеха В голове тут же снова пошла информация. История турнира вроде бы началась 8 декабря 1964 года, и он реально считался важным этапом. Тогда, почти 20 лет назад, впервые на страницах газеты Пионерская правда был опубликован призыв на старт Друзья. Золотая шайба зовет». В этом же году Были проведены первые соревнования. Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» являлся знаменитый тренер Анатолий Тарасов. Этого товарища я, естественно, знал. Не лично, конечно. Просто все, кто хоть как-то связан даже не с хоккеем, а с любым спортом, были наслышаны о тренере. Там тоже история, достойная фильма. Что интересно... Как только подумал о Тарасове, мозг почему-то снова нарисовал мне Сергея Николаевича. Походу, тренер либо знал Тарасова, либо вообще играл под его началом. А это, между прочим, важный момент. Черт! Хреново, что воспоминания приходят кусками. Нельзя как-то сразу их систематизировать и выдать цельной информацией Затылок прострелило. Это типа ответ? Организм намекает нельзя? Ну ладно, спасибо и на том, что есть. Сейчас на дворе 1986 год, значит возрастных категорий будет три 10, 12, 13, 14 и 15, 16 лет. По специальному положению турниры проводятся поэтапно. На первенство города, потом области, зоны РСФСР, Республик СССР. Победители последних получают путевки на всесоюзный турнир. Интересно, что имел в виду батя? Сразу на союзное соревнование? Аппетиты у него не маленькие конечно. А главное, на кой черт хвалиться тем, чего еще нет? Перед дружками выделиться, мол, смотрите, какой у меня сын. А еще я вдруг почувствовал внутри жгучее желание победы. Серьезно, это было похоже на сильный голод. Славик, то есть я, понимал, нам нужно реально выйти на союзный уровень турнира. Только там есть шанс быть замеченным. Пока автобус трясся до Воронежа, вариантов добраться до места назначения было два, либо этот транспорт на колесах, либо электричка. Я все время думал о том, что делать с хоккеем. По моей вине, много лет назад брат не попал на турнир, о котором говорил отец. Не могу утверждать наверняка, потому что помню смутно. Но теоретически именно золотая шайба пролетела мимо славки. Его выгнали из команды, потом вернули, однако это было уже не то. Почти год Славик пребывал в состоянии безумного куража. Исполнял такие вещи, мама, не горюй. Как не попал на малолетку, не знаю. Потом одумался. Не представляю, по какой причине. Но в плане спорта он будто перегорел. Слишком сильно, наверное, хотел стать профессиональным игроком все предыдущие годы. Поэтому морально просто не вывез такого предательства со стороны хоккея, которому посвятил всего себя. Ну и со стороны тренера, конечно, тоже. Тот ведь не стал разбираться, что произошло на самом деле. Просто выкинул его, и все. Поэтому, вернувшись, брат уже вел себя иначе. Хотел заниматься, да но прежнего фанатичного огня больше не было. И вот сейчас ситуация складывается так, что все может сложиться иначе. Для начала я могу попробовать изменить алёшу с его дебильным желанием лишить старшего брата любимого дела. Соответственно, с Алешей придется идти на контакт. Но даже если это не сработает, я знаю, что именно он сделает. А значит, смогу оправдаться или предотвратить. Короче, решил для себя, хрен там. В этот раз Славка останется в команде и на турнир попадет. И да. Сначала город, потом область, потом все остальные этапы и, наконец, союзный уровень. Я плохо помнил историю матчей сборной за период до развала страны. В голове была только Олимпиада 1992 года и чемпионат 1993-го. Теоретически к ним и надо стремиться. Потом в спорте началась полная задница. Выбор был небольшой – либо валить за бугор, либо забить на хоккей до лучших времен. А лучшие времена придут, когда спорт славки будет уже не нужен. Так что если что-то менять, то только сейчас. Короче, загнался я на эту тему по полной. Даже не заметил, как добрался до Воронежа. На автомате пересел в трамвай и приехал в центр. Очнулся уже перед юбилейным. С удивлением уставился на новое здание Дворца Спорта. Построили недавно. Реально новое здание, нулевое. Тут же пришло воспоминание, как сильно мы этого ждали. Мы, имею в виду команду. В январе его открыли официально. Прежде приходилось заниматься на старых катках, которым лет 100 в обед.